Глава 5. Санкт-Петербург. На выходе из терминала аэропорта нас ждали. Около десятка людей столпились у дверей, готовя аппаратуру. У двоих камеры, еще несколько, с диктофонами. Остальные будто собирались полагаться на свою память. Вопросами нас засыпали быстро. «Максим Волков, что вы скажете насчет обвинений в создании преступного сообщества?» — спросил рыжий мужик в потертой коричневой куртке поверх клетчатой рубашки. «А что вы скажете насчет незаконного вооруженного бандформирования, которое вы формируете на территории промышленного завода?» — спросила темноволосая девчушка в короткой белой юбке, неумело держа микрофон. «Скажите, а правда, что...» «Любые вопросы через моего пресс-секретаря», сказал я, делая знак Жени и остальной охране, чтобы не вмешивались, но и не отходили далеко. От себя добавлю, что это происки конкурентов, которые против возобновления работы железородного комбината в Четинской области. Но депутат Мещеряков заявил, что частная армия Читинского олигарха противоречит всем российским законам, и он лично... Все вопросы через моего пресс-секретаря. Что сказал Мещеряков у себя в Питере, я не слышал. «А у тебя он есть?» — шепнул Женя, когда мы продрались через журналистов. «Пресс-секретарь этот!» «Все хотел поискать», — я пожал плечами. «На такие случаи как раз и нужен». «А чем Мещеряков-то вдруг возникает?» — продолжал удивляться он. Я его попросил недолго пошуметь, чтобы всех запутать. «Так», — я заметил людей впереди у дороги. «Сейчас осторожно, говорю я. Ничего не делай, все по плану. Придется прокатиться не на своем отремонтированном «Мерседесе», а в служебной машине, где не так удобно, зато с мигалкой. У стоящих напротив выхода черных машин меня ждали еще люди. Все как на подборах в черных пиджаках» хотя у одного он был коричневый и выглядел так, будто кто-то его проживал и выплюнул. Максим Волков, коренастый и краткостреженный мужик с острым подбородком и большим носом, хозяин коричневого пиджака, шагнул навстречу и достал красную корочку. «Следователь Марат Мухамичин, следственное управление ФСБ. Есть несколько вопросов». «Поехали», — сразу согласился я. «Я поеду один». Евгений Ковалев, следак, повернулся к Жене и показал на машину, стоящую в хвосте. «Вы тоже с нами, остальных не задерживаем». Все как надо, отрепетированный сценарий. Правда, не все актеры знают, что они в спектакле, поэтому лучше вести себя естественно, но осторожно, чтобы не задерживались силой. Я-то знаю, что скоро отпустят, а вот оперативники нет. Вылет в Питер пришлось отложить на пару дней. Якобы у меня возникли срочные дела. Но я в это время, помимо работы с Вишневскими, обсуждал план с людьми Сереги Ремезова и с ним самим по телефону. Его схема усложнилась, но так должно сработать даже лучше». Осталось буквально пара недель, чтобы разыграть очередную схему, денежную, но и очень опасную. А для этого будет задействовано много ресурсов и моих знакомств. Правда, не успел объяснить до конца Женьке, потому что оставшиеся вопросы решились прямо перед вылетом, а из-за покупки билетов в последний момент мы сидели в разных местах самолета. Ну ничего, он сориентируется. Привезли нас не куда-то, а в тот самый большой дом на Литейном, где располагалась управа ФСБ. Никогда не был внутри, хотя слышал байки, что под землей у этого здания столько же этажей, сколько наверху. Есть даже старинный анекдот, что большой дом настолько высокий, что из его подвалов видно Магадан. Отвели не в подвал, а в кабинет на третьем этаже — Не очень большой, но из-за того, что из мебели там был только стол и несколько стульев, свободного места оставалось много. У стены стояло несколько картонных коробок, одна открыта. «Шефская помощь?» — спросил я. «Вроде того», — отмахнулся следователь. «Купили на оптушке, чтобы чай пить, а хранить негде. Угощаетесь?» И когда привели Женю, он удивился, увидев, что вместо допроса я спокойно пил чай с печеньем из этих самых коробок, а следователя не было. Не самая ожидаемая картина для такого здания. «Садись», — я показал на свободный стул. «Видишь, допрос идет». Хе, не очень весело хмыкнул Женя, но уговаривать его пить чай не пришлось. «Я вообще волка не догоняю». Не успел тебя дослушать. А где следак? Работы много, и так его отвлекли на эту поездку. Смотри, Женя, сейчас кое-кто придет и нас освободит. И кто? Он огляделся в поисках сахара, но не нашел. Увидишь, времени мало, но если вкратце, суть вот в чем. Я отставил в сторону кружку и начал быстро и тихо говорить. Надо немного покрутиться, чтобы все срослось поэтому говорим одному одно, другому другое. Желательно то, что они хотят услышать. Тогда все выйдет». «Так», — произнес Женя, выжидающий глядя на меня. «Мы делаем вид, что пытаемся под крышей Ремезова провернуть дорогостоящую операцию на десятки миллионов долларов. Якобы для этого я оказывал ему помощь, чтобы он поднялся и чтобы у нас было самое мощное силовое прикрытие». Но другие его коллеги про всё пронюхали и хотят поучаствовать. Отсюда эта компания в СМИ, возмущенные депутаты и следователи. Лучше держать это все под своим контролем, чем кто-то другой начнет на нас наезжать. Как все заиграет, так все и забудется. А если будут вспоминать потом? Потом будет не до нас. «Славян, что? Его-то они не взяли». «У него другая задача, как раз по нему». «Ладно», — Женя начала шуршать бумажной упаковкой печенья. «Сахара нет, ну хоть печенюхи есть. А что, следаки подремя за вам теперь?» «Нет, это совсем другое управление, но люди знакомые, договорились, чтобы помогли сделать нужную картинку по ящику. На виду говорят одно, а делают совсем другое». «Короче, нам нужно встретиться с генералом, а для этого убедить и его, и Платонова, что все идет только от меня, а не от ФСБ. Иначе испугаются и затаятся, ничего не выйдет. Вот мы и делаем вид, что в конторе продолжаются разборки. Давят и на меня, а я, между делом, успеваю пропихнуть, что нужно. Вот и давят, видишь?» Я показал на кружку с чаем и усмехнулся. «Не дают работать. Требуют взять в долю. По крайней мере, такой пойдет слух. А что на самом деле, знаем только мы». В коридоре послышался шум. Там кто-то с кем-то спорил на повышенных тонах. «Запутанное дело, Женька», — сказал я. «Но генерал в таких делах направляет своих людей из разведки, а они сами сдали его лично Ремезову. Он на воле только потому, что еще не сыграл свою роль». Так что генералу могут преподнести все в нужной обёртке. Но без причин он не будет работать со мной. Я для него человек с улицы. Нужны рекомендации. — От кого? — Сейчас поймешь. Сиди здесь. Я поднялся, допил тёплый чай и поставил кружку на стол. Я перейду в другую комнату, где меня вроде как допрашивают. А Григорьев меня вытащит. — А почему? «Заплатим мы и кое-кто другой. А кто ему еще платит, кроме меня?» «О!» — протянул Женя, догадавшись. «Вот и все, что мы придумали. Уйдет куда надо. Работаем дальше». Как и предполагал, сначала клюнул Григорьев, узнав про меня, но не зная, что случилось на самом деле. Он и пришел нас выручать, ведь в курс истинной операции его никто не ставил, Я перешел в другой кабинет, не такой уютный, предназначенный для самих допросов. Привык по всяким фильмам, что в таких комнатах всегда стоит зеркало, через которое кто-то наблюдает за допросом с другой стороны. Но в жизни таких никогда не видел. Да и допросы в этом месте порой бывают такие, что видеозаписи и прозрачные зеркала только помешают. Следователь только заглянул, потом вышел, и в коридоре на него накинулся Григорьев, требуя меня отпустить. Следователь — капитан, а Григорьев — подполковник, причем достаточно вредный и мелочный, чтобы потом устроить неприятности. И все это знают. Так что выйдет так, что это именно Григорьев вытащил меня из большого дома. Сам он будет думать именно так, я ему даже заплачу». «Главное — другое». Подполковник, одетый в новенький черный костюм из блестящей ткани, стоимостью в 2-3 его зарплаты, открыл дверь и посмотрел на меня с довольным видом. «Куда везет меня московское такси?» — фальшиво пропел он. «Ты это, Волков, чуть в Москву на Лубянку не уехал. Снова. В этот раз бы точно увезли». Что-то на тебя следаке ополчились. Всерьез ты им поперек горло встал. Вот теперь буду всем говорить, сказал я, что Шуфутинский плохо поет. Григорьев напел, мне совсем не понравилось. Ха-ха, подполковник довольно засмеялся. Ну ничего, ничего, ты это, волков, должник мой теперь. Если бы не я, упекли бы тебя, как пить дать. Сочтемся. А что за тема? Я заметил, как Григорьев сразу навострил ушки. Какая-то интересная, я слышал. А, так, я отмахнулся, на сигареты парням заработать. Это может, что помочь надо? Он подошел ближе. Я бы запросто кентам всегда помогу. А мы же это, с тобой кенты волков, да? «Да я знаю», — протянул я, — «но мне Серега помогает». «Вижу, как помогает», — Григорий вскорчил недовольное лицо. «Он наверх забрался, важный стал, про всех забыл. Чтобы с ним связаться, надо теперь через секретаршу пробиться. Мог бы вспомнить, кто его снизу поднял тогда. Он и про тебя забыл». А если что случится, Ремезов скажет, что тебя не знает, а то и утопит по своей части. Во как. Да-да. А помощь-то бывает такая, это. Необходимая и срочная. Вот как сейчас. Пока бы ты на него вышел, уже бы в Лефортовой сидел. А там следаки на тебя чё накопают. Даже его на тебя повесят, если будет надо. Даже в распаде СССР лично тебя обвинят. Подумаю, что так возьму тебя в это дело. Вот насчет этого я хотел с Платоновым поговорить. А мы же его оба знаем, и он тебя знает. Может, поработаем. А когда встречаешься?» Он снова на ушки. «Пока не знаю, даты нет. Жду от него ответа или привета». То, что Григорьев передаст Платонову разговор, я не сомневался. Конечно, подполковник передавал не все, в чем я уже убеждался, а только то, что принесет выгоду лично. Это дело принесет, поэтому он перескажет все дословно. Еще когда я был в Чите, звонил секретарше Платонова насчет встречи с олигархом, и только вчера девушка перезвонила, чтобы назначить конкретное время. «Уже завтра утром, как сказала она, Иван Сергеевич будет в Петербурге, и у него будет возможность выкроить место в своем плотном графике между завтраком с губернатором и встречей с норвежским консулом. Серьезные встречи, но Платонову очень интересно, что я могу предложить. Просто он тянул время узнать, что творится вокруг меня в последнее время, поэтому разговор оттягивался несколько дней. Но у олигарха есть своя собственная служба безопасности, которая зря свой хлеб не ест. Возможно, что-то даже выяснит, поэтому придется импровизировать. Хвосты наших настоящих намерений они вряд ли найдут, но могут заронить подозрение хозяину. И моя задача — убедить Платонова раскошелиться, а он захочет возместить ущерб за тот проигрыш — И тема такая, что будет ему интересно. Отправился сам, взял только телохранителей. Женю отправил к знакомым Ильдара, чтобы проработал с ними разные варианты дислокации временной базы. Слава зашивался другими поручениями, его я не отвлекал. Встречу назначили в очень дорогом ресторане, недавно открытом, о котором раньше я только слышал. Ресторан располагался на роскошном двухпалубном теплоходе. Попасть туда было непросто, и цены там были зверские. Зато открыл его один очень известный через 20 лет человек, кстати говоря, мой прямой конкурент в будущем. Его самого я не видел, но темы сегодня будут обсуждаться такие, про которые он пока еще наверняка даже не думает. Попал я туда через пристань у Дворцовой набережной. Платонов уже был там. Он прибыл раньше и уже сделал заказ, пытаясь показать себя щедрым хозяином положения. Пусть и думает, что он хозяин. Мне это на руку. Перехитрить хитреца сложно, так что пусть немного расслабится». Да и это удобнее, ведь я, привыкший к простой кухне, не разбирался во всех этих деликатесах, блюдах с иностранными названиями и винах. С другой стороны, раз у меня имидж богатого сибиряка, этому никто не удивится, таких людей было много. Обычно они просто тыкали в меню пальцем, выбирая что подороже, чтобы похвастаться богатством. «Давно не виделись, Максим». Платонов поднялся мне навстречу из-за большого стола орехового цвета. Больше футбол не смотришь? Нет, сейчас больше интересует бокс, но все знаковые бои за титулы будут в сентябре. Да-да, он закивал и посмотрел в окно теплохода. Признаться честно, Москву я люблю больше Питера, но только здесь готовят таких крабов. В я посмотрел на здоровенную штуковину, лежащую на столе животом вверх и раскинувшую во все стороны свои клешни и лапы. Ага, выловили буквально в этих сутках и сразу на самолет, чтобы привезти сюда. У Евгения отличный сервис, должен сказать. Благо краба Платонов ел сам, потому что я в этих щипцах и прочих инструментах запутался бы сразу — В целом, жаловаться было нечего. Мне принесли зажаренный толстый кусок мяса с трюфелями и чем-то еще, что я даже не мог угадать. Утиный паштет на маленьком блюдечке и даже черную икру в особой посуде, которую подали, обложив со всех сторон льдом. И вино, которое было старше меня самого. Пей и ешь кучу деликатесов в компании одного из самых богатых олигархов страны. Других посетителей не было, только иногда вокруг ходили официанты в мешковатых и наверняка неудобных костюмах синего цвета. Теплоход тем временем отплыл от пристани и направился по реке. Живой музыки не было, хотя сцена для этого была. Должно быть, если захочу, музыкантов позовут, но ненавязчивую инструментальную музыку вскоре включили из колонок. Признаюсь честно, такой ресторан меня и впечатлил, но я прекрасно понимал, что Платонов не просто так делает такие дорогие жесты. Хочет впечатлить роскошью, возможно, этим и купить. Теплоход арендован всего для двоих посетителей, и вся эта арава официантов обслуживала только нас. Не хватало еще самого владельца, который помогал бы выбрать вино, но он к нам не подходил. Хотя, жаль, тогда бы с ним и познакомился. Такие контакты никогда не бывают лишними. «Хотел сначала поблагодарить за вчерашнюю помощь», — начал я с заготовленной фразы. «Наш общий знакомый с местной управы помог мне выбраться, потому что я не ожидал, что задержат». «Это инициатива Григорьева», — отмахнулся Платонов, разрезая к лишню краба особыми ножницами но денег он срубил из тебя и с меня но я рад что оказался полезен а поговорить я хотела о другом мой тон стал жестче до меня дошли слухи что ты скупаешь открытые акции холдинга и долговые обязательства значит про комбинат не забыл несмотря на договоренности максим пойми он поморщился Когда у меня столько дел, я не могу контролировать каждую сделку. У меня такими вещами занимаются помощники. Они увидели выгоду — купили. Я же, в конце концов, бизнесмен. Мне нужны активы, которые приносят доход. Да и знаешь, пусть лучше будут у меня, чем, скажем, у Бориса Абрамовича. Я в таких делах разбираюсь лучше, а он выжмет все досухо. Понятно. Я начал примериваться к икре. Невольно вспомнилось, как дед тогда где-то раздобыл на Новый год банку красной икры, и у нас с братом было праздничное угощение. Роскошный ужин, хлеб, намазанный маслом, на который сверху насыпали несколько икринок, хотя Кириллу тогда не понравилось. Какой же год это был? 93-й, кажется, родителей уже не было. Почти шесть лет назад, но для меня это было целую жизнь назад. «А я тоже искал с тобой встречи», — Платонов присмотрелся ко мне. Я немного заинтересовался одним вопросом. Служба безопасности одного банка, в котором у меня контрольный пакет, проверяла заемщика на один кредит под залог долларов. Условие невыгодные, но заемщик очень легко соглашался, и в банке подумали, что, скорее всего, это кидок, И они очень удивились, когда смогли проследить цепочку и выйти на комбинат. И не просто на комбинат, а именно на твой гранит. Молодцы, я пожал плечами и попробовал икру. Не зря работают. Не такое выраженный как у красной, но и рыбного привкуса совсем нет. Я попробовал еще. Неплохо, надо будет потом угостить деда с братом. Значит, не дадут? «Это их дело, но я думаю, что дадут. Деньги должны крутиться. У меня вопросы в другом». Он с хрустом разламил клешню. Немного сока выбежало на тарелку. «Для чего ты, вишневские, берете рубли в кредит такими объемами? Мне это очень интересно». В клешне краба было достаточно мяса, и Платонов замолчал на какое-то время, доедая кусочки, вынимая их длинной вилкой. На какой то бизнес? Или для чего? Просто у меня это вызывает непонимание. У краткосрочных облигаций уже скоро будет под 150% годовых. Откуда будут брать деньги на их погашение? Это попахивает дефолтом. А ты для чего ты берешь рубли в самое неподходящее для этого время? И Вишневские слушают в этом тебя. Я уверен, ты для них авторитет». «Я не экономист», — сказал я, «так что такую схему объяснить не смогу. Но важнее не деньги, а то, куда они идут». «И куда?» Начну сначала. Генерал Кравцов и его партнер генерал Робоченко из Минобороны. Музыка продолжала играть. Официанты подливали нам вино, уносили тарелки и приносили новые блюда. В окна теплохода видна только вода, Мы вышли в Финский залив, чтобы потом развернуться и вернуться в город. «Генерал Рыбаченко нарушает схемы поставок», — сказал я. «Когда не стало Кравцова, он в одночасье изменил все договоренности, не обговорив это с остальными. Возникла проблема, которая нам может быть выгодна». «Ага», — протянул Платонов, вытирая руки. «А ты хочешь сказать, что Кравцова вы убрали как конкурента?» «Я ничего такого не говорил. Я не закончил. У тебя там свои интересы, а лезть к генералу по своим каналам не хочешь. Опасаешься, что тебя свяжут с ним, а тебе это не надо. Общественное мнение меняется, и связи с сепаратистами уже не простят». А банку, тому самому Тереку, генерал отказывает потому, что хочет заработать больше. Верный расклад?» «Не совсем», — Платонов отпил вина. «Заработать он хочет больше, это верно. Но отказывает он по другой причине. Он не хочет работать с чечанами. Говорит, мол, воевал с вами, а скоро начнем вас гадов давить. Вот так и сказал посланникам». «Настоящий патриот и боевой генерал не будет работать с врагом». Вот так и сказал. «Не хочет работать?» — я задумался. «Или не хочет работать напрямую, без посредников? Ему тоже опасно рисковать, связываться с боевиками. А денег хочется». «Вот, ты разбираешься», — он кивнул. Ему нужен посредник, даже не посредник, а тот, кто скупит товар, а потом сам продаст повстанцам. Он даже предлагал это мне, но мне-то зачем ввязываться в эту историю? Я не занимаюсь политикой. Конечно, не занимается, так я и поверил. Но пора раскрывать карты, только не те, которые я храню до конца партии. Я потыкал вилкой салат, пытаясь понять, из чего он сделан, и продолжил. «Сведи меня с ним. У меня есть свое дело, и для этого мне нужно оружие в больших объемах. Продавать его на Кавказ я не собираюсь». «Вот и об этом я тоже хотел поговорить», — Платонов хитро заулыбался. «Об этом говорят в СМИ, но я-то знаю больше. И что именно?» Ты формируешь свой военный отряд из участников чеченской авантюры и тех, кто участвовал в оккупации Афганистана. Некоторые из них уже незаконно пересекают границу с Ичкерией для сбора разведданных, по легенде, выкупая военнопленных. Для этого же ты прорабатываешь с ремезовым операцию по разоблачению рыбаченко. Купить у него оружие, взять генерала на горячем, а оружие оставить себе. Не думай, что я этого не знаю. Следственное управление ФСБ поэтому заинтересовалось тобой. Конфликты внутри службы никуда не делись, просто теперь они более скрыты. Ты более легкая цель, чем ремесов. Вот они насели на тебя. Он знает больше того, что я показал, но не все из того, что я скрывал. С другой стороны, даже это можно использовать, ведь самую суть не знает никто так что мне все это на руку». А Платонов тем временем продолжал. «И все же, куда ты направишь эту толпу вооруженных людей со сломанной психикой?» Он нахмурился. «Просто воевать дальше и душить республику, которая сражается за свою независимость? Если честно, я был о тебе немного другого мнения. Я тоже думал о тебе иначе, но про моих людей плохо не говори». Не так выразился. Само собой, это хорошие люди, которые оказались не в том месте. И их насильно отправили в эту авантюру. И все же, я прав насчет целей. Пора разыграть новую карту. Вижу, что недооценил. Ты сразу добрался до сути. Когда руководитель твоей службы безопасности решит уволиться, дай ему мой номер. Я хочу с ним поработать. Он много нарыл. «Не уволится», — он хмыкнул. «У меня его все устраивает». Но его надо поднатаскать, потому что он выяснил не все. Чечня — прикрытие. Ремезов — силовое обеспечение. Покойный Кравцов — конкурент. Генерал и тот чеченский банк — пешки. А цель? — Платонов подался вперед. «Какой главный приз, Максим?» Я огляделся по сторонам, якобы чтобы никто не подслушал. Там, где-то в конце зала, я заметил одно знакомое лицо, еще молодое. Вживую никогда не видел, только в интернете. Ах, не знает владелец ресторана, что я прямо сейчас собираюсь забрать его будущий хлеб. «Африка», — шепнул я, — «где живет много-много диких обезьян». Хотя нет, это говорилось про Бразилию, но суть не меняет. Африка? Платонов поднял брови. Да, а кроме диких обезьян, там залежи алмазов, полезных ископаемых и нефти. Но никто это не добывает. Там все бесконечно воюют друг с другом, пока просвещенные европейцы, о которых вы все с таким придыханием говорите, выкачивают из своих бывших колоний все, что можно, не особо заботясь, что после этого остается. Интересно, а что они могут предложить? Они нищие, у некоторых таких царьков бюджет меньше, чем стоит твой «Мерседес». «Можем заключить контракты на охрану нефтяных вышек, карьеров, шахт и прочего. Ну и, конечно, местные царьки будут умолять разобраться с этими борцами за независимость». Я выделил этой интонацией. «Чтобы не мешали добыче. Думаю, эта услуга будет пользоваться особой популярностью». «Это очень циничный подход, Максим», — заметил он. «Но...» Расплатиться, конечно, не смогут, но поделиться добычей вполне. А пропихнуть эти контракты можно и через дипломатический уровень. Можно все, если особо не афишировать. Бывшие белые хозяевы из Европы туда лезут, но все равно пока это не паханое поле, а наших там почти никого нет». «А глядишь, там и такого бардака со временем не будет. Устаканится порядок, и они поймут, что лучше работать с нами, чем с кем-то еще. Выгодно для всех». «Африка», — повторил Платонов, недоумевающе глядя на кусочки панциря краба у себя в тарелке. «А потом, глядишь, Ближний Восток, Южная Америка. Посмотрим новые матчи Аргентины вживую». Я внимательно посмотрел на него. Как загорелись у него глаза. Эта идея его поглотила. Не просто поглотила, она ему дает возможность умыть нос остальным, кто еще или не догадался до такого, или пока особо не вкладывался в это дело. Но чтобы предприятие окупалось, надо будет вложиться, напомнил я. «Поработаем», — сказал Платонов и кивнул. Сведу тебя с генералом. Он видел, что на тебя наезжал Кравцов. Наверняка тот даже жаловался ему на тебя. Видел, что лезут СМИ, депутаты и следственное управление. Поверит, что за тобой никто не стоит из спецслужб, а все планы ты придумываешь сам. Что с ним дальше, не важно. Главное — получить от него груз и остальное». «Поработаем. Но если не выйдет, комбинат будет мой. Я несу риски, они должны окупаться». «Вот и решили», — я кивнул. «Так когда там этот корабль меня высадит?» «Этим вечером. Московская область». Платонов направился в сауну сразу после перелета. Закончив парец, он напялил белый халат и уселся в кресло у стола в предбаннике, а его ассистент, парень лет двадцати, одетый в брюки и белую рубашку, вставил кассету в маленький телевизор-видеодвойку, который только что прикатил на тележке. «Только что привезли из Питера», ассистент включил перемотку на начало. Долго мотать не пришлось, запись недолгая, На экране показался стол в ресторане и сидящие за ним Платонов и Волков, которые обедали и обсуждали необычную схему. Находившиеся в помещении Альберт Каримов, глава службы безопасности олигарха, и Ахмед Дженготов, помощник по особым вопросам, внимательно слушали сегодняшний разговор. «Я вот пока парился, думал», — сказал Платонов, когда запись закончилась. «Дело перспективное, но рискованное. Ахмед, слушай, пусть заплатит тот банк. Скажем, что нашли для них посредника, который купит оружие за небольшую комиссию. Генералов все равно не получат этих денег. Его дожмут чекесты, а свои я тратить не хочу». «Ты хочешь кинуть банк?» — с сомнением спросил Ахмед. «Чтобы он заплатил за это предприятие неизвестно куда, а оружие ушло в контору Волкова?» «Я такого не говорил», — Платонов поморщился. «Но своими деньгами рисковать раньше времени не хочу. Разберешься потом, чтобы не возникали. Все равно спросят не с меня. И за платежом присмотри, чтобы случайно не ушел на сторону. Нам эти средства не помешают». Пусть сдадут кредит без процентов на какую-нибудь левую фермочку, а там по курсу утекут Волкову через Сейшел или Кипр». «Хм...» Он задумался и потер лоб. Перед ним стояло пиво и блюдо раков, сваренных с укропом, но Платонов крепко наелся еще днем в плавучем ресторане и ест пока не тянуло. «Но все же мне интересно, для чего они берут рубли?» обормотал Платонов, потирая лоб. «Неужели правительство что-то придумало, как все избежать? Да что тут придумаешь? Ничего. Или что-то у них есть, и эти меры смягчат кризис? Хм. Волков просто так ничего не делает, особенно в вопросах с деньгами. Надо бы понять, что он хочет сделать с этими кредитами». «Надо выяснить», — сказал он громче. «Или он слишком уверен в успехе от ИЧВК, или здесь что-то еще?» «Я ему не верю», — объявил Каримов. «Обычный проходимец. То, что он каким-то образом угадывает результаты спортивных матчей, аналитикам его не делает. Говорит, что запускает дело под крышей Ремезова. Заработать на Африке под крылом у конторы — «Не верю. Ремезов — чекист старой закалки. Я его давно знаю. Какой заработок? Он бессребреник У него даже личной машины нормальной до сих пор нет. У него денег никогда не бывает. Они ему не нужны. Ему куда интереснее все эти интриги на работе и его положение, чем бабки». «И Волков это знает», — хитрым голосом протянул Платонов. Он мог наплести Ремезову что угодно. Да и ты его давно знал, еще при Союзе, а временные люди нынче поменялись. Считай, Кравцова они сожрали предварительно, потому что мешал заработать на этом. Готовится Рыбаченко закусить. А стартовый капитал для открытия Волков у меня уже позаимствовал. Он прикрывается всегда, а нам надо понять, как использовать это самим. «А если Волков тебя кинет?» — спросил Ахмед. «Не можешь ему простить, когда он тогда тебя в чите переиграл?» Платонов засмеялся. «Потерпи и не лезь. Он не знает, что ты снова у меня. Если что пойдет не так, реши вопрос как нужно. И не так, как в первый раз. И не как во второй раз, когда Кравцову помогал. А пока сиди тихо и не отсвечивай». Посмотрим, куда все зайдет. Я-то на этом ничего не теряю. На следующий день. Санкт-Петербург. В этом парке я никогда не был. Даже не знал, что здесь такое есть. Небольшой пятачок практически в центре, с потрескавшейся каменной чашей фонтана, в котором даже бежала вода. Скамейки совсем старые, дорожки, простой гравий, но в парке чисто, хотя урна переполнена бутылками из-под пива. Похоже, об этом месте туристы не знают, только местные сюда наведываются. Хотя пройти отсюда пять минут, и сразу начинаются достопримечательности. Сегодня непогода, дождь шел с самого утра. Я прохаживался с газеткой, которую нес в левой руке, как было договорено. Иногда читал в ней же новости о забастовке шахтеров в Луганске, которым не платили зарплату чуть ли не два с половиной года, и про очередную резню в Косово, где албанцы убили два десятка безоружных сербов. И ждал встречи. Один, хотя прикрытие у меня было, а Олег подсказал, где стоять, чтобы не оказаться на виду у ближайшей пятиэтажки. Вдруг там снайпер, мало ли кто решил от меня избавиться. Хотя избавиться-то от меня хотят многие, но все-таки не 93-й год, когда это было решением всех проблем. А сейчас на мне хотят сначала заработать, будут избавляться потом». Прибыль важна. Даже Платонов, как услышал про возможные доходы, сразу забыл про борцов за независимость. А про права коренного населения Африки он даже не вспомнил. Для таких алмазы и нефть дороже людей. В нашей стране уже все поделено, но есть возможность расшириться. Впрочем, в этом я не врал. Просто не обязательно лезть туда именно сейчас. «Может, зайти позже, когда будет возможность». «Генерал Рыбаченко хотел поговорить со мной лично, один на один, на нейтральные территории. Поэтому я ждал его без сопровождающих. Так даже лучше. Знаю, что хоть Женя со славой и сдержатся при виде командира, которого они называли «Толиком-мясорубкой», но меньше будет поводов для беспокойства». «Как я понимаю, генерал считал себя человеком, который разбирается в окружающих, поэтому хотел посмотреть на меня, ведь я уже серьезный человек и даже сожрал его высокопоставленного компаньона. Это только первая встреча — прицениться, присмотреться, подумать, насколько вообще стоит начать работу». Не будет, как в том фильме про оружейного барона, когда тот нагло являлся в военную часть с чемоданом денег, выбирая понравившиеся ему танки и вертолеты. Будут схемы переводов через разные фермы и их дочки, через офшоры и подставных клиентов. Будут схемы поставок, в которые надо будет вникать, если я хочу задержаться в этом бизнесе подольше». Но без личного общения в этом деле ничего не начнется. Как и у братвы, сначала все надо перетереть на стрелке. Оделся он не как военный. Высокий и тощий мужик с сидеющими усами вышел из серого «Мерседеса», только что подъехавшего к парку со стороны улицы, и поковылял ко мне. Одет он был в тонкое серое пальто, а на шее был повязан серый шелковый шарф, «Ну, чистый бизнесмен, а еще коренной житель города, где все серое, сливается с окружением». «Не люблю встречаться в ресторанах и саунах», — сказал он, вставая напротив меня и посмотрел мне в глаза. «Новая газетка. Поменяемся?» У него была газета за прошлую неделю с портретом Березовского, который смотрел в камеру, держа телефон у головы а прямо наверху от руки была написана сумма — 70 миллионов долларов. Генерал, вожидающий, смотрел на меня. Хочет понять, стоит со мной работать или нет. Тем более, лет-то мне в данный момент немного. Вернее, хочет понять, готов ли я работать на таких объемах. Ведь это не вагон ящиков с калашами, не фура с боеприпасами и не три БТР. Это вооружение для целой армии. Тут все серьезно, но и Платонова я раззадорил, будь здоров. Вот он за меня поручился перед Робаченко. А учитывая, что проверяли меня те же самые люди, что издали генерала Ремезову, то встречи и обсуждение сделки мы добились легко. Конечно, конфликт со следственным управлением Конторой был помехой, но, по легенде, их начал давить Ремезов за другое, а учитывая кучу всяких перестановок и переназначений, так что им якобы пока не до меня, и я могу спокойно работать. Но генерал и сам рисковал, потому что в таких объемах он никогда не работал самостоятельно. Кравцова нет, но сам Рабаченко хотел перейти на уровень повыше и искал того, кто купит все, хотя бы с целью перепродажи на Кавказ. Раз одного очень известного оружейного барона, который способен скупить весь груз, под рукой нет, то придется поработать со мной. Так что я сохранил обычное выражение лица, будто видел такие суммы каждый день. Но, с другой стороны, у меня таких денег пока не было, и будет подозрительно, если я так легко соглашусь. «Один вопрос, товарищ генерал. Этот товар того стоит?» — спросил я. Не удивился цене, не стал торговаться, просто задал вопрос. «Ха!» — издал он вопль, одновременно похожий на смех и брачный рёв кабана. «Это серьезные вещи, а не игрушки». «Хватит, чтобы захватить среднюю африканскую страну?» — усмехнулся я. «Да хоть две», — мрачно произнес Рыбаченко. Короче, говорят, ты человек серьезный, и у тебя необычные планы. И за тебя поручился еще более серьезный человек. Вот я и решил, что с этими пастухами связываться нельзя. Лучше продавать своим. А то будут пацанов наших валить. Вот же гад какой. Раньше ему это не мешало, а тут заделался патриотом. Но Пушки все равно продает. Хорошо, что я не взял с собой парней. Они бы его прямо тут на месте и придушили бы. Но пока мне надо играть роль, так что я и стиснул кулаки и продолжил. Половина наликом я назвал плату, и половина акциями комбината. Каким комбинатом? Он нахмурился. Я только с наликом работаю, мне людей кормить надо. Еще с бандитами не хватало разборки устраивать. Братва! Я фыркнул. Налик дешевеет, инфляция, понимаешь. Будущее за добычей полезных ископаемых. Скоро на этот рынок полезут все. И там будут такие деньги, что всю эту братву раскатают катком, чтобы не мешались под ногами. Хм, Он почесал шею под шарфом. Тогда половина наликом, половина акциями. И 10% от того дела, куда ты лезешь. «А ты даешь скидку на следующие поставки». Я протянул ему руку. «Нам понадобится много такого товара. Регулярно». Он кивнул, пожал мне руку, убрал мою газету под мышку и двинулся к машине. Не сказал ничего, но так и надо. Скоро его человек свяжется с моим, кого я подрежу под это. Платонов настаивал на своем подопечном, и любому понятно, что так он хотел меня проверить. Но вразрез с моими планами это не шло. И на этом все только начинается. Новозаводск. Следующие две недели выдались тяжелыми. В СМИ про меня забыли, как по щелчку пальцев. Следственное управление ФСБ тоже не вспоминало. А я встречался и встречался с разными людьми. В Москве и в Питере, в Ростове и Владикавказе только и успевал летать. Пора думать о своем личном самолете. Правда, чтобы безопасно летать в наше время, и потом надо потверже стоять на земле. Встречался с самим генералом и его людьми, с разведкой, которая его сдала, с Ремезовым и Платоновым, а также с кучей помощников олигарха. Еще были встречи со службами безопасности и руководством разных банков, ведь о главной схеме я не забывал. А больше всего крови и нервов попили люди из Терекстройинвест, которые и оплачивали праздник. Я и раньше видел людей, для которых чужая жизнь ничего не стоила, но для этих было наоборот, для них стоила денег чужая смерть. «Опасны, и могли кинуть или уничтожить в любой момент не только меня, но и остальных. Кажется, Платонов решил, что эти господа заплатят за все, а крайним окажусь я, если что-то пойдет не так, но вслух этого не говорил». «Конечно. Учитывая любовь Платонова во всякую мистику, он думает, что все пойдет правильно, раз я сам берусь за это. Но на всякий случай подготовился лучшим образом. Правда, он не знает самого главного, ведь я подготовился к такому сюрпризу. И по итогу схема сработает, как надо мне. Я долго готовился к этому» самого первого дня, когда я вновь оказался молодым и получил второй шанс, о грядущем я не забывал. В тот первый день я решил, что в этот раз все будет иначе, и шел к этому, несмотря на весь риск для жизни. Делал все, что нужно, задействовал всю свою память и весь жизненный опыт, и это давало свои плоды. Но скоро будет действительно серьезный экзамен. Наконец-то смог прилететь домой, но вместо отдыха я направился в контору. Надо поработать еще. В глазах ребило от чтения бесконечных договоров. Чуть кололо в шее от того, что спать приходилось в самолетах, сидя. Но уже с сегодняшнего дня я увижу, к чему все привело. Панели пропал, я поставил все. Даже больше, чем тогда поставил на Тайсона или на футбол. В эти дни решится все, но пока нужно еще немного подготовиться. Я сидел за столом, листал бумаги и прикидывал, сколько денег у нас скопилось. Сумма меня радовала. Это намного больше, чем те несчастные деньги, что я потерял на вкладе. Эта эпоха задолжала мне огромные проценты, и я собирался забрать их все. По телевизору шли новости. Я еще раз посмотрел на календарь, потом в экран. Ждал кое-чего. Сигнала на старт. Только в отличие от других бегунов, я заранее позаботился, чтобы проехать дистанцию в комфортабельной машине, а не мчаться на своих двоих. Мы все ее пройдем. «Видал?» — в кабинет зашел Женя. «В обменниках очередь. Капец. Чуть ли не как в Мавзолей». «Ты доллары хотел купить?» — я удивился. «Не, Волк, уже давно все сделал, как ты говорил». «Просто мимо ехал. Ты звал?» «Да, надо еще кое-что сделать». Он сел напротив. Вспомнилось, как вышел тогда ночью и увидел человека, который потерял все и спивался, несмотря на молодой возраст. Дал ему возможность, а он шел следом за мной и никогда не сомневался. «Смотри, Женька, нам надо...» «Так, минутку, погоди». Я взял пульт и прибавил звук. Женя повернулся к телевизору. Там показывали толпу журналистов, к которым не спеша подходил Борис Ельцин, чтобы сказать пару слов и успокоить народ. Вышло не очень. «Борис Николаевич, по поводу девальвации», обратился к президенту журналист. «Сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет», — произнес Ельцин. «Не будет девальваций?» — С сомнением в голосе спросил журналист. «Нет. Твердо и четко?» «Твердо и четко», — заверил президент. «Вот, Женя», — сказал я, выключая телевизор кнопкой на пульте. «Если они говорят, что чего-то не будет, то сам знаешь, что случится дальше. Вот теперь это для нас все и начинается».